Глава четвертая. Оружие. «Отличный баланс!» — довольно сообщил Дэн, глядя на меня, а потом резким движением вырвал нож из земли. «Хорошо, что я этот макет с собой уже год как талисман таскаю. Вот и применение нашлось. Теперь и удары, точнее, будут, и движения быстрее. А всего-то и надо было. Хотя бы один дополнительный материал для облегчения и четыре элемента для усиления». «Помнишь, нам Артемий Викторович на одной из первых тренировок рассказывал?» «Помню», — кивнул я. «Чем точнее макет, тем больше в нем деталей, тем больше урон. А что за элементы, о которых ты говорил?» «У хорошего ножа должен быть тыльник», — улыбнулся Дэн. «Он же на верше. Удобно держать, удобно колоть и резать. Остальные три — это наверняка хорошо тебе известные клинок, эфес и рукоятка». Добавим сюда бонус от моего образа, и драться теперь можно гораздо эффективнее. Помнишь, когда мы перешли к учебным спаррингам, я дрался с паяцем? Так вот, с таким ножом я бы на его удары в разы быстрее бы реагировал и точно бы успел отрезать его поганый язык. Представляешь, насколько бы нам потом было проще с ним справиться? Да уж, неплохо, — искренне сказал я, вызвав победную и одновременно смущенную улыбку бородача, после чего вернулся к своему личному оружию. Собственно, а что мне мешает тоже превратить его из грубого куска дерева в сбалансированную дубинку, с которой не стыдно и в хорошей компании появиться? В компании таких же боевых масок, разумеется. Подумав, я решил в будущем добавить своему оружию рукоять и навершие. Наверняка в нашем богатом реквизите найдется что-то подобное. Получится три элемента вместе с основой, соответственно, столько же процентов образа. А вот с материалами мне пока не пофантазировать, в ввиду ограниченности бюджета, как пошутил бы Сашка, копируя некоторых своих заказчиков. Так что я решил оставить свое оружие из базового металла и добавить 8 шипов. Теперь остается только дождаться возвращения домой и найти там подходящий макет. Или, как вариант, гвозди в него вбить, а потом преобразовать. Сами-то эти смертоносные шишки точно не вырастут. Покрутив в руках свою пока еще прежнюю дубинку, я огляделся, рассматривая всех остальных. И надо отметить, никто не прохлаждался. Пока мы с Дэном, пользуясь выделенными нам двадцатью минутами, улучшали свои маски и разбирались с новыми способностями, Иванов с Гангадзе нашли дела и всем остальным. Доктор осматривал раненых, среди которых, кстати, оказался и наш Костик, правда, легко, Я бы даже и не заметил, если бы не Вадим, натирающий ему руку какими-то мазями. Он и к нам потом подошел, но мы с Дэном отделались лишь парой ссадин и синяков, с которыми помог справиться жуткого вида отвара с запахом сена и вкусом прогорклого сала. Из чего он был сделан, я так и не понял, но эффект его почувствовал сразу. Кожа в местах, где образовались гематомы, порозовела, а ссадины затянулись. Фрителины и викинг несли вахту там, откуда еще недавно худхены выдавливали тюзовцев. Элечка с Викой и второй темненькой прикрывали другой фланг нашей временной крепости. Костик, освободившись от доктора, отправился в тыл вместе с рыжим Кириллом, перекрывая таким образом все возможные подходы к нашей стоянке. Кстати, когда он к нам подходил знакомиться, выяснилось, что маска у него была не такой уж распространенной, Джан который, насколько я помню, должен ходить в треуголки и соблазнять девушек. Интересно, почему у него профильное оружие тоже дубинка? Потому что он честный крестьянин из пьемонтской глубинки, как рассказывал на лекции Степан Борисович, и благородная шпага ему недоступна? Похоже, все так и есть. Других причин я пока не вижу. Впрочем, мне самому это никак не мешает. «Ну что, орлы?» Перед нами неожиданно нарисовался Артемий Викторович, понимающе улыбнувшись при виде моих темных очков. «Как успехи? Разобрались в новых возможностях своих масок? О, смотрю, Миша концентрация дала побочку на глаза. А у меня просто аллергия на дерево появилась. Это терпимо и поправимо», — довольно похвалился Дэн. «Зато вот мой кинжал, например...» Я только подумал, что бардачу действительно повезло. Подумаешь, чихать от деревяшек начнет. Как выяснилось, что мы с ним в корне неправильно подошли к развитию своих новых способностей. «Стоп!» — Иванов выставил правую руку ладонью вперед, прерывая Дэна. «Моя вина. Оставил вас, новичков, самих разбираться. А надо было вам подсказывать, помогать. Ладно, исправляюсь. Напомните мне, как мы чаще всего сражаемся с худхенами». «В строю». Догадался я, отметив, что режиссер не стал даже пытаться повесить на нас вину за свою собственную ошибку, а с легкостью признал ее. Нам нужно было заняться улучшениями для боя в строю. Вот ведь майка из Хилла. Можно же было догадаться. «Именно!» — улыбнулся Артемий Викторович. «Мы с вами труппа! Клан Тверского академического театра! А значит, мы вместе должны решать любые проблемы!» И максимально эффективны мы с вами именно в общем строю. Запомнили? Так точно. Одновременно отозвались мы с Дэном. И вновь, кстати, этот странный эффект, когда с нами разговаривает Иванов и хочется по-военному вытягиваться во фрунт. Итак. Режиссер качнулся на каблуках, оглядев нас с Дэном сквозь хитрый прищур. Небольшая лекция для вас обоих, перед кем впервые открылись новые возможности. Каждый из вас получил бонус к своей маске. Причем вы оба перешагнули ступень в 10%, и это очень важно. Вы стали сильнее, но вместе с этим выросла и ваша ответственность перед труппой. В первую очередь нужно думать об общем деле, лишь во вторую о себе. Разумеется, ваши маски дают вам возможность усилиться лично, но помните, что вы добьетесь гораздо большего вместе. Он сделал паузу а потом активировал свой образ. Уже с фоном. На нас смотрел полноватый старик с лицом Артемия Викторовича. Он был одет в красные штаны и короткий жилет, за спиной трепыхался на легком ветру черный плащ. А позади блестела на солнце каменная башня с зубчатыми стенами. «Видите?» — прищурившись, спросил Иванов. «Этот фон дает всем, на кого я смогу его растянуть, дополнительную защиту» увеличивая на время действия образа пассивную способность «Крепость». У капитана фон работает на дезориентацию противника, что как раз подходит под его способность к ментальным атакам. Я разглядывал образ Артемия Викторовича, параллельно с этим, опять думая о том, какой же фон потом появится у меня самого и что он будет давать. «Когда-нибудь каждый из вас будет обладать маской с фоном», продолжил тем временем Иванов. И тогда вы сможете комбинировать их. К примеру, мы с капитаном можем драться так. Он сбивает с толку противников и гонит их на меня, а я со своей усиленной крепостью сдерживаю их, как танк, пока более слабые маски наносят смертельные удары с тылу и с флангов». Он помолчал, оглядывая нас, вновь улыбнулся и продолжил. «Теперь о другом, не менее важным Помните, с какой скоростью меняются новые макеты?» «Один квадратный сантиметр на один процент маски в секунду». «Мой разум услужливо подсказал правильную цифру, помогая мне заслужить расположение режиссера». «Именно», — одобрительно кивнул Артемий Викторович. «То есть с каждым дополнительным процентом это происходит еще быстрее?» «Вы, конечно, наверняка сейчас гадаете, к чему я веду, потому что в рейды мы всегда берем с собой наработанные макеты. И преобразование, как вы, разумеется, знаете, происходит мгновенно». Но могут быть и форс-мажорные обстоятельства. Например, во время долгого сложного боя демоны сломали ваше оружие. В этом случае новое придется создавать из подручных материалов, и вот тут пригодится каждая лишняя секунда. Сильные маски за счет скорости преобразования смогут выиграть время для более слабых. «А ведь и правда», — подумал я. «Меня, конечно, сложно сейчас назвать сильной маской». Но в ситуация, о которой говорит режиссер, от моей расторопности будет зависеть многое. Например, жизнь того же Костика, который пока так и остался на 7%. Или Элечки. Вот ведь странно. Еще недавно именно эти двое были сильнейшими в нашем отряде, а теперь мы с Денисом обошли их по размерам масок. Как бы потом из-за этого наши отношения не разладились. Нет, если наши Сильвио и Беатричи и зависти сами все разрушат, Я буду только рад, что мы разобрались друг в друге как можно раньше. Вот только все равно мне бы очень не хотелось, чтобы все так кончилось. В памяти невольно вдруг всплыл Женька Ковунец, друг детства, который перестал со мной общаться, когда я однажды неожиданно для самого себя обошел его по среднему балу за четверть. Вроде бы такая мелочь, а парень почему-то вбил себе в голову, что я его предал и все мои дальнейшие попытки как-то объясниться натыкались на жгучее непонимание. В итоге наша дружба с Женькой закончилась еще в средней школе. Зато с Сашкой мы по-прежнему не разлей вода, и это несмотря на тысячи ссор, после которых мы всегда миримся. Вот уже четверть века, кстати. А еще... Иванов тем временем продолжал объяснять широту открывшихся перед нами горизонтов. Вы сможете использовать в командном бою щиты и копья более совершенных моделей с большим количеством элементов и дополнительными материалами. А вы помните, что это дает? Помните же! Лучшие показатели атаки и защиты. Мы с Дэном ответили стройными голосами, как на параде, и Артемий Викторович, довольно кивнув, приказал отдыхать еще 10 минут, а сам вновь отправился что-то обсуждать с Гангадзе. Я тут же увидел, что Вика сейчас одна, и к ней можно подойти. Хотя бы просто поговорить. А что? Вот он мой шанс. Мы заперты в другом мире. Наши труппы после кровопролитного сражения стали союзниками. Самое время побеседовать и, возможно, наладить отношения. Привет. Я не нашел ничего более оригинального, подойдя к девушке. Как ты? Виктория подняла на меня свои пронзительно голубые глаза и прищурилась. Похоже, она ожидала какого-то другого начала. Лучше, чем могло бы быть. Тем не менее, она ответила, пожав плечами. Виктория до этого выглядела хорошо, словно бы и не была в битве, а потом еще и доктор замазал целебным составом ее легкие царапины. Так что теперь девушка и вовсе выглядела, как ни в чем не бывало. «Как думаешь, выбираться теперь будем вместе или по отдельности?» Задала она вполне разумный вопрос. А ведь действительно, как? Мы через свой портал, а Тюзовские отдельно? Или, учитывая внезапное нападение Худхенов, трупе Гангадзе лучше идти с нами? На что проход явно ближе? А тут еще тем более целых пять трупов, которые нужно будет вернуть на землю. Интересно, кстати, а как маски скрывают потери? Как режиссер Тюза объяснит пропажу пятерых актеров, еще и своей дочери среди них? Пожалуй, стоит уточнить эти два момента у Виктории. «Все-таки она более опытная маска, чем я, должна знать больше». «А пока отвечу на ее вопрос». «Думаю, мы пойдем через наш портал. Он тут, вон, в той низине. А ваш, как я понимаю, существенно дальше?» «Километр полтора или около двух?» Кивнула девушка. «Я быстро прикинул про себя время, которое прошло от момента нашего перехода до боестолкновения с Худхенами». С учетом средней скорости пешехода, а в случае с рейдами на эту сторону еще и с боевой нагрузкой, ну да, примерно так и получается. Пока мы бегали от портала и обратно, а потом опять на кромку ложбины, как раз тюзовские полтора километра и прошли, наткнувшись в итоге на дикобразов. Значит, точно все через наш пойдут. Еще раз подтвердил я. Тем более, что нам еще пять мертвых тел тащить. Кстати, извини, что спрашиваю, я просто с подобным еще не сталкивался. Как Афтандил скроет гибель такого количества народу? На случай гибели труппы во время вылазки в этот мир Виктория говорила задумчиво, немного по-детски пощипывая нижнюю губу. В каждом театре есть специально выработанный алгоритм действий. Как правило, они максимально похожи. Среди обычных работников театра режиссёры обычно поддерживают легенду, будто Маски вот-вот уедут на повышение. В Москву, в Питер, может, даже в Европу. И если Маска погибает в рейде, официально она просто переезжает. Понимаешь? Я кивнул, припоминая, что слышал за свою пока ещё недолгую карьеру актёра о паре таких случаях. Вот, например, Димка Мурзабаев из того же «Тюза». Мы с ним хорошо общались, можно даже сказать, что дружили. А потом он переехал в столицу, и связь с ним прервалась. И это, к слову, век интернета. А Влад Грещенко? Тоже из Тюза и тоже пропал, двинувшись покорять северную столицу. Возможно, были и другие люди, но я о них просто не знаю. А почему только тюс Да все просто. Наш ведь театр долгое время отправлял масок в другой мир. Вот Гангадзе и подчищал следы. Но как тогда быть со смертями, про которые накопала Лариска? Кажется, 16 человек, которых находили мертвыми и списывали все на несчастные случаи. Почему здесь эта схема не работает? Вариантов тут немного. Первый. Гангадзе почему-то не захотел проводить эти тела по стандартной схеме. К счастью, это будет несложно проверить. Как вернусь, узнаю, кто конкретно отвечает за заметание следов и выясню, какие у них отношения с Гангадзе. Если такие же хорошие, как, по слухам, между режиссером Тюза и чекистом Бейтиксом, то эта версия отпадает. Просто не останется причин, почему Гангадзе не воспользовался бы таким шансом. И тогда останется только второй вариант. Что там, на пересечении проспекта победы и Волгоградского, завелся кто-то еще. Маньяк, который, прикрываясь странностями театра, творит свои темные дела. Проклятие. Я, конечно, не из органов и никому ничего не должен, но это маска и сила, что пришла вместе с ней. Почему-то хочется попробовать сделать что-то большее, чем обычно. Что-то справедливое. Не знаю, почему в голову пришло именно это слово, хотя, может, все дело в том, что раньше я просто не мог даже подумать о чем-то подобном, а теперь могу? Странное чувство. Так вот, Виктория между тем продолжила. Как правило, никто их особо не ищет, потому что дело так по горло. Но стал актер крутым, уехал на съемки нового блокбастера с Данилой Бобровским или вообще в Новую Зеландию мигрировал. Таких точно не ищут. А вот если скрыть тело не удается, это тоже не проблема. Ты ведь знаешь, что у масок есть связи на всех высших уровнях? Полиция и прокуратура дадут любую отписку, а забывчивые люди при необходимости почистят память самым ретивом. А вот и еще кое-что новенькое. «Забывчивые люди?» — переспросил я, решив, что ослышался. «Ты не в курсе», — усмехнулась Виктория. «Есть такие африканские маски. В боях они не особо полезны. А вот для таких шпионско-полицейских операций...» В общем, самое то. Их только слишком часто нельзя привлекать из-за договоренности о невмешательстве масок в жизнь обычных людей. И вообще... Память стирать — это болезненно, и вдобавок очень бьет по психике. Я слышала, что люди потом срывались и на лечение уходили в загородный сад. Куда? Я вновь не понял Викторию и подумал, что выгляжу сейчас, наверное, не самым сообразительным. С другой стороны, откуда мне знать смысл ее иносказаний? Наверняка это какое-то завуалированное название тайной организации или кодовая фраза тех самых забывчивых людей. В Ярославле областная психушка находится, на улице загородный сад. Неожиданно улыбнулась Вика, а я понял, что не везде нужно искать скрытый смысл. «У нас такая есть в поселке Бурашево», — сказал я. Поэтому те, кто из Твери, когда говорят про кого-то ненормального, могут сказать, он сбежал из Бурашева, и все понимают, о чем речь. «Миша!» Неожиданно окликнул меня Костик, не вовремя отвлекая от становившейся все более непринужденной беседы. Похоже, отведенные нам режиссером десять минут подошли к концу. «Артемий Викторович зовет!» Я с сожалением развел руками, показывая девушке, что продолжить сейчас не получится, и она молча улыбнулась в ответ. А потом Вика двинулась следом за мной. Ей активно замахал кто-то из своих, видимо, собрание будет общим. Так и получилось.